чем же все-таки я могу быть полезен вам, работая в тайной полиции, Иван Петрович? Вы торопите меня своим вопросом. Но я могу сказать одно. Ваша помощь в партии будет зависеть от доступа к документам тайной полиции. Главное сейчас попасть к ним на службу. Партия и народ... Будут благодарны вам. С пафосом закончил Михайлов. А если узнает, что я связан с вами, все еще сомневался Николай Васильевич, не узнает. Если будем работать конспиративно и осторожно, вам вообще нечего опасаться. Связь будете поддерживать только со мной в определенных местах или квартирах. Это наша с вами тайна, понимаете? Убеждал народоволец. «Да, я понимаю. Хорошо. Что я должен делать дальше?» Спросил Клеточников. «Ничего. Теперь пусть все развивается само по себе. Главное, не разонравьтесь Кутузовой. Это ваша основная задача. И запомните, она ваша единственная знакомая в Санкт-Петербурге. Других у вас нет». Кутузова и Кириллов. Кутузова была содержательницей конспиративной квартиры агентурного деловодства третьего отделения, которая располагалась в принадлежащих ей меблированных комнатах. Михайлов вычислил эту квартиру случайно. Одна из арестованных членов революционной организации Мурашина на дознании дала согласие оказывать негласную помощь жандармскому поручику Викентьеву, чтобы уйти от грозящей ей ответственности. Ее освободили из крепости и привезли на квартиру Кутузовой, где с Мурашиной беседовал неизвестный господин давшие задание продолжать революционную деятельность по-прежнему, но теперь уже с его ведома, а также сообщать ему о членах, входящих в организацию, планах и другое. Приходить мурашиной было велено на эту квартиру в определенные дни и часы. Однако она уже на следующий день обо всем рассказала Михайлову. И теперь работала на него и на третье отделение. Знали о такой деятельности мурашной кроме Михайлова Баранников и Колоткевич, которые по поручению Михайлова сами или через других членов партии давали ей дезинформацию. Вскоре они установили, что квартира Кутузовой служит для встречи других тайных агентов третьего отделения с его чиновниками. Нескольких тайных агентов народовольцы выявили путем наблюдения за конспиративной квартирой. Спустя некоторое время один из них был убит ими в Москве. Однажды Кутузова сообщила своему непосредственному начальнику Кириллову, что у нее есть на примете один молодой человек, который мог бы быть им полезен. Словом, она все рассказала о Клеточникове. Кириллов записал данные Клеточникова, при этом он рекомендовал Кутузовой не очень увлекаться молодым человеком, что ее обидела, и она даже всплакнула за такое нетактичное напутствие. Кириллов доложил руководству о необходимости изучить и проверить личность Клеточникова. В Пензу, Ялту и Симферополь были направлены соответствующие секретные запросы о предоставлении информации о Николае Васильевиче. Его проверили, и по учетам третьего отделения он был чист. Прошло два месяца. Тем временем Кутузова и Клеточников еще ближе подружились. Когда у Николая Васильевича закончились деньги, Кутузова выдала ему взаймы, сказав, что он сможет возвратить долг с первого жалования службы, которую она ему подыскивает. Вскоре пришли ответы на запросы третьего отделения о личности Клеточникова. Политически благонадежен